таращить глаза в затянутое серым мглой пространство и напряженно прислушиваться, не раздастся ли, наконец, урчанием моторов флиттера. «Они же толковые ребята!» В двадцатый раз повторял Кости. «Не станут они рисковать своей головой, пробираясь через это дерьмо? Вот или другое дело, его ссапали раньше, чем все это началось. Может быть, это браконьеры?» Предложил Фикс. Великан задумался. браконьеры Мм, М-да...» «Ну, что браконьерам делать на лимбо? Скажи, пожалуйста». «Что-то я не видел здесь мехов и драгоценных камней». Он повернулся к Дейну. «Как насчет этих мертвых тварей в лощине Торресен? Могут браконьеры у них чем-нибудь поживиться?» «Оружия у них не было, и одежды тоже, насколько я мог судить», сказал Дейн рассеянно. «А на плантациях у них растут пряности. Я таких раньше никогда не видел». «А это не наркотики?» спросил Викс. «Если наркотики, то это что-то новое. у их тоже не знает». Дэнь поднял голову и прислушался. Он был почти уверен. «Ага, вот, снова!» «Тише!» Он схватил за рукав кости и потащил к люку «Прислушайся! Слышишь? А теперь?» Туман был настолько плотен, что оказалось, будто наступила ночь. Даже сигнальный огонь на носу королевы не мог рассеять эту тьму. Туман странно искажал звуки. Дробил им нож урчания моторов, и можно было подумать, что целая армада флиттеров приближается к ролеве одновременно со всех сторон. Даин стремительно повернулся, и рванов рубильник включил огни вдоль трапа. Даже самое слабое мерца могло помочь блуждающему в тумане флитеру определить место посадки. Викс исчез. Было слышно, как он гремит каблуками по коридору, спеша сообщить новости в руку управления.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 «Как же это вам удалось добраться?» Спросил Дэнь. «А что было делать?» Отозвался помощник штурмана. «В горах не сядешь. Эти горы сплошные вершины пропасти. Так во всяком случае они выглядят. Мы вышли на пелинг, но тут... Слушайте, что это здесь за помехи? Мы дважды теряли пелинг, Никак не могли настроиться». Стин вел как сытал, медленно шли следом. Врач едва держался на ногах, волоча за собой походную птичку Вилкак столько крекнул в ответ на приветствие, растолкал встречающих и направился прямо в руку управления, а Риб задержался. Что с Али?» – спросил он, да рассказал ему про поляну в кустарнике. Но как же они? Непонятно, разве что взмыли прямо в небо. Флитер посадить там негде. Но весь Краулер-то прошел сквозь скалу. Нет, Риб, на этой планете что-то не так. От развалина лощина далеко. Помощник штурмана произнес это жестким, резким тоном. «Ближе, чем от королевы. Их не видели из-за тумана, но, ну, возможно, прилетели над ними. А с Али вам так и не удалось связаться? Да он все время пытается, да и мы не отключались, пока не вернулись сюда. Вероятно, они сразу же отобрали у него шлем», сказал Рип. «Я бы на их месте сделал то же, иначе он бы мог запеленговать их». Да им вдруг увидел некую возможность. «Слушай, а нельзя запилинговать сам радиотелефон? Если он не выключен, конечно». «Не знаю, только расстояние, наверное, уж очень велико. Надо спросить у Тана». И Рип побежал наверх в руку управления. Дэйн взглянул на часы и быстро пересчитал корабельное время на время Лимбо. «Была ночь. ночь и туман. Даже если Тан сумеет поймать шум радиотелефона Али, все равно сейчас нельзя высунуть нос из корабля». связи был не один.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 Все ошеломленно замолчали. «Установка типа ЦМ на этой опустошенной планетке. Такую не сразу переваришь». Впрочем, Дэйн заметил, что в осведомленности Тана никто не усомнился. «Что ей здесь делать?» спросил изумленный Ван Райк. «Как ее здесь можно использовать?» «Давайте лучше думать, кто ее использует», возразил Тан. «Не забывайте, что они захватили Камила, так что они, наверное, многое знают о нас, а вот мы о них не знаем ничего».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 Может быть, лишь чуть-чуть светлее». Густой туман все еще окутывал корабль. Внизу на трапе стоял Риб. Он машинально взялся за поручень, но сейчас же отдернул руку и принялся вытирать ладони штанину. По поручню крупными маслянистыми каплями стекала осевшая влага. и спустился по скользким ступенькам и встал рядом с ним. «И не думает просняться, заметил он. «Кажется, Тан поймал пелинг, выпалил Шеннон. ли?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 помехи исчезли и слышимость минут на десять сделалась хорошей тан присягать не стал но уверен что поймал жужжание включенного радиотелефона далековато все таки ты да развалин пропромотал дэйн но узнал что если уж инженер связи что нибудь сказал значит так оно и есть тан я никогда не фантазировал что же мы теперь будем делать спросил дэнь огромные лапы рипа сжали поручень а что мы можем сделать сказал он беспомощно